не только внутренний, но и внешний. Древняя Русь обменивалась товарами со многими соседними странами. По её территории проходил древний торговый путь из варяг в греки. Как видно из договоров, заключённых киевскими князьями Олегом и Игорем в первой половине 10 века с Византией, древнерусские воины-купцы издревле вели оживлённую торговлю в обширных пределах Византийской империи и пользовались там определёнными льготами а византийские беспрепятственно торговали на Руси. Русские торговые пути пролегали во все окрестные страны. Вели они в Западную Европу, в страны арабского мира. Вывозились главным образом шкуры, меха, мед, воск, а позднее и ремесленные изделия. Ввозились разнообразные ткани, украшения, оружие и тому подобное. Развитие внутренней и внешней торговли повлекло за собой возникновение и совершенствование денежного обращения. Первоначально функции денег выполняли скот, меха. Затем им на смену пришло монометаллическое денежное обращение. В ходу были золотые и серебряные монеты, а также серебряные слитки, гривны. Таким было состояние экономики и материальной культуры Древней Руси. Нужно спорить, пишут авторы учебного пособия по истории русской культуры о количестве тех или иных ремесленников, о выделении отдельных производств в самостоятельные виды ремесла, но остаётся несомненным, что древнерусское ремесло носило всеобъемлющий характер, достигло большого мастерства, созвало основы для дальнейшего развития материальной культуры. Одними из стимулов такого развития явились разнообразные потребности, порождённые христианизацией Древней Руси: необходимость в храмах, сначала деревянных, а затем каменных, монастырских постройках, богослужебных одеждах, кунтовых принадлежностях, иконах, церковных книгах и тому подобные. Хотя начальные образцы всего этого были завезены в нашу страну из Византии, откуда прибыли и первые архитекторы, мастера каменной кладки и книжного дела, живописцы и прочие, однако основной объём работ по сооружению и украшению храмов выполнялся русскими умельцами, опиравшимися на опыт многих поколений ремесленников дохристианской Руси следовательно совершенно безосновательной попытки современных поборников русского православия представить дело таким образом, будто появление в древнерусском обществе богатой материальной культуры связано лишь с крещением Руси и должно рассматриваться как его прямое следствие. В действительности на лицо не одномоментное возникновение чего-то совершенно нового, ранее не существовавшего, а лишь дальнейшее развитие вс и на качественно более высоком уровне уже существовавших компонентов экономических отношений и материальной культуры Древней Руси дохристианских времён. Развитие общественных отношений и становление государственности Как уже отмечалось, идеологи современного русского православия стремятся связать воедино два процесса: христианизацию Древней Руси и возникновение древнерусской государственности, причём связать так, чтобы первый процесс воспринимался как первооснова второго. Так, например, в редакционной статье "40 лет возрождённого патриаршества" утверждается, будто начало русского православия как продукта крещения Руси восходит к к самым истокам русской государственности в Киеве. Делается всё это для того, чтобы становление и развитие древнерусской государственности воспринималось советскими людьми как следствие обращения наших предков в христианство и целиком относилось на счёт русской православной церкви, деятели которой якобы направляли своё влияние на устроение государства. Составим Это богословско-церковные апологии русского православия с достоверными свидетельствами отечественной истории. Советская историческая наука датирует время образования древнерусского государства IX веком. К началу IX века, пишет Рыбаков, в центре восточнославянских племён сложилось государство Русь, объединившее почти половину племён вокруг Киева велись в борьбу с кочевниками, с византийцами и с варягами.